3.6. Google. На мой взгляд, Google это второй по важности источник после ФБ. но для кого-то он может быть и первым. Есть команда, которые специализируются только на нем и делают очень большие объемы. Google и Facebook это два важных продукта, которые точно не взаимозаменяемы. Они просто разные. Главное отличие Google Контекстный трафик это когда человек заходит в браузер, открывает поисковик Гугла и вводит запрос, например, купить окна, а поисковик выдает ему множество вариантов. Такой формат работы делает трафик целевым. Вообще любой контекстный трафик, будь то из Яндекс, Google, Yahoo или Bing, является целевым. Естественно, он всегда дороже, так как мы понимаем, что конкретно человек ищет. Как работает в данном случае арбитраж? В контексте поискового запроса мы предлагаем юзеру какие-то товары или услуги через рекламные объявления. В случае с Facebook или TikTok мы всегда предлагаем людям что-либо в их развлекательное время, пытаясь зацепить внимание своими рекламными креативами. В данном случае поведение пользователя сильно отличается от того, которое можно наблюдать в Google, ведь туда люди приходят с целевыми запросами. Такой трафик качественнее и следовательно дороже. На самом деле Google такой гигантский, что в форматах рекламы он делится на очень большое количество подразделений. Я писал его с точки зрения контекста, но, конечно, Google уже давно не только про контекст. Если брать направления, которые полезны для арбитража, то их два: Universal Application Campaign или сокращённое UAC и непосредственно контекстная выдача. Кроме этого, Google обладает огромным видеосервисом с рекламой Еще есть контекстно медийная сеть, которая тоже является хорошей площадкой для контекстных объявлений. Там можно настраивать рекламу и, например, транслировать ее не в выдаче, а на сайтах партнеров. По механике это чем-то напоминает тизерку. У Гугла подключены сайты, и он там показывает рекламу. Резюме этого небольшого раздела, а также всего, что слышал про Google, позволяет сделать вполне субъективный вывод: технологически они намного круче любой компании. Даже Facebook сильно позади, так как он много сил направлял на баланс пользовательского опыта, что позволяет формировать правильную выдачу ленты, то есть то, как мы потребляем контент. Google же изначально начинался с рекламы, а это было больше 20 лет назад. Их опыт превосходит опыт Facebook больше, чем на 10 лет. В digital мире это гигантский срок. Сейчас в Google сидят очень крутые ребята, которые по рекламе в интернете могут дать фору кому угодно и понимают в ней так, как никто. Далее я расскажу про два основных рекламных направления, которые в первую очередь интересны в среде аффилиат-маркетинга. UAC. Название Universal Application Campaign полностью отражает суть направления. Берем приложение, загружаем креатив в рекламном кабинете Google, указываем страну, куда льём трафик, и все — Больше не нужно ничего делать. Можно положиться на их алгоритмы, они работают очень хорошо. Такого уровня настройки нет ни у TikTok, ни у FB, потому что их алгоритмы иногда ведут себя абсолютно непредсказуемо. Конечно, и сам Google не дает гарантий, что реклама будет успешной и целевой. Однако совершенно точно можно прогнозировать то, как алгоритм сработает. Вот простая пошаговая схема. Загрузил креатив, включил кампанию, реклама прошла оптимизацию один 2 дня на сбор данных, просмотр аудитории. Алгоритм начинает сам искать выгодную аудиторию. Вам понятно время, ясна последовательность и в целом понятен результат, который вы получите на выходе. У других источников искусственный интеллект еще не настолько совершенный. Один креатив вы загрузите, и все пройдет нормально, а в другой раз возможно не будет литься вообще ничего. Что не так, как это понять? Никак. У УUC максимально простая настройка. Из-за этого довольно много арбитражников идут в Google именно для работы с UUC. Арбитражники, которые работают с этим источником, так и говорят: "Взял, залил и больше ничего делать не надо". Но в работе с UUC не все так круто, и есть свои минусы. Стоит отметить сложный фарм аккаунтов. Особенно становится сильно сложно, когда для конкретной вертикали требуется быстро масштабироваться и запустить 30-50 аккаунтов. Так сложно, потому что Google очень умный и очень успешно отслеживает паттерны поведения вплоть до того, как быстро вы работаете с рекламным кабинетом. В общем, попасться здесь гораздо легче, чем в том же Facebook. Из-за этого растут затраты на инфраструктуру. Я знаю команду, которая выделила пять человек под интересный вариант обхода системы. Что они делали? Брали аккаунты у людей через удаленный рабочий стол, заходили через TeamViewer к пользователю в рекламный кабинет и заливали рекламу как если бы сам пользователь делал это со своего ПК. Экзотический способ сокращения издержек на инфраструктуру, так как в таком случае не нужно тратиться на прокси и прочие необходимые программы. Им было проще посадить пять человек, которые могли вызванивать человека 24 на 7 просить включить компьютер и через удаленный компьютер настраивать рекламу. Но и такая схема прожила не очень долго. Это все к иллюстрации того, как может быть не просто работать с Google. Контекстная реклама. Что это такое, я уже упомянул чуть ранее, поэтому продолжу здесь про особенности этого направления. В контексте схема работы выглядит чуть сложнее. Сначала нужно подобрать список ключевых запросов, по которому вы хотите закупать трафик, создать креативы тексты для объявлений, запустить кампанию, выбрав плейсменты для показа объявлений. И далее анализировать результаты и оптимизировать по каждому запросу. Экспертиза Google реально очень крутая, но это ведет к существенному усложнению для пользователей. Иногда мне это напоминает программу 1С, в которой огромное количество вкладок, функций, инструментов, и уже мало кто разбирается во всем, что там есть. Рекламный кабинет оброс таким количеством функционала, что сделало его больше похожим на панель управления космическим кораблем. По сути, UC это такая боковая дверь в Google через которую можно всё быстро и легко настроить. Вот контекст это парадный вход в мир рекламы. Только он совсем не такой простой, как может показаться по примеру работы с UC. Если погружаться в него и разбираться, то быстро приходит понимание, что его система довольно сложна. Ещё один минус дорогой трафик. Речь идёт о контексте, конечно. Если UC у вас оптимизировался, то это может дать вам довольно дешёвый трафик. При контексте стоимость трафика будет выше. Причина у этого простая. Он более целевой. Плюсы. Из этого вытекает главный плюс контекстной рекламы, который уже наверняка вам очевиден качественный целевой трафик. Здесь никто вам не будет наливать ботов, просто потому что Гуглу это не нужно, так же как и с Facebook. У них такие объемы, что подобной ерундой они не занимаются. Что еще? Любые объемы, любое гео, любые форматы, как на веб, так и на мобайл. Отмечу важный, но не неочевидный плюс, который, я уверен, знаком не Можно стать аккредитованным агентством, если пройти сертификацию. Даже частные специалисты могут пройти сертификацию и получить доступ. В Google очень крутые курсы, сделанные качественно и дающие результат. Аккредитованные агентства и специалисты получают к ним доступ. Вам дают нормального персонального менеджера, русскоязычного что может быть важно для кого-то. В сравнении с Facebook один только персональный менеджер становится мощным плюсом. А Google, между прочим, не маленькая контора, однако это никак не сказывается на уровне поддержки. Есть даже функция заказать звонок менеджера, чтобы он вместе с вами зашел в кабинет и помог настроить рекламную кампанию. Поговаривают, что такой сервис есть у Facebook, но достучаться туда намного сложнее. В любом случае, по уровню доступности с Google это несопоставимо что оттуда можно лить. Все. Любые форматы, плейсменты и прочее, что угодно можно адаптировать под Google, мобильные приложения, утилиты, игры, подписки, товары. Там, конечно, есть и ограничения, и главное из них стоимость трафика. С низкомаржинальными штуками, типа физических товаров, у которых высокая себестоимость, там делать практически нечего. А вот косметика, у которой себестоимость составляет 5% от отпускной цены, вполне хорошо заходит на Гугле. А так через Google и Яндекс в арбитраже продвигают все что угодно. Если же выйти за рамки аффилиейт, то возможностей становится и того больше.